из далекой протекшей там жизни. Но отчего же такой мрак и такое безлюдье кругом? Отчего не видно ни одного живого лица? Отчего все избы растворены настиж? В какое время жил я в этом селе? Было ли это во времена нашествий татарских или позже?